Глава двадцать седьмая. Дракон и королевский художник. «Я художник, я так вижу», — отбивался Мольбертом живописец. «А я дракон, и я тебя съем», — напирал на несчастного заказчик. «А ну быстро говори, что тебя просили нарисовать?» «Батальное полотно». «А ты что нарисовал?» «Любезнейший». Художник выпрямился во весь рост и с чувством превосходства поглядел на дракона. «Такая фамилия, как Кандинский, вам о чем-нибудь говорит?» «Это заразно!» — испугался ящер и на всякий случай отгородился от него стулом. «Это искусство!» — подкатил глаза к потолку творец. «Неужели вы не прониклись такими мастерами жанра, как Малевич, Пикассо, Кубишта, Делоне? Неужели вам чужды кубизм и авангардизм?» «Точно съем!» — решил дракон. «Но-но-но!» — мужчина выставил перед собой кисточку, как шпагу. «Вы осиротите мировую живопись!» «С таким отцом пусть лучше будет сиротой», — настаивал на своем дракон. «Хорошо», — сдался работник карандаша и палитры, тяжело вздохнув. «Что вы от меня хотите?» «Мы хотим батальное полотно в виде дружеского портрета». Ящер выпустил из ноздрей колечки дыма для доходчивости. «Эпичность Айвазовского, глубину Караваджо и символизм передвижников». От себя можешь добавить подпись в углу, я не возражаю. Художник мельком бросил взгляд на групповой портрет в стиле позднего Пикассо и вздохнул. Рыцарям было не понять всей глубины его глубин и высоты творческих порывов. Они требовали красивых пост, портретного сходства и отказывались понимать современное искусство. «Заказчик всегда прав, особенно щедрый», — весомо добавил дракон и потопал к рыцарям батальное полотно оно же групповой дружеский портрет требовало завершения и реалистичности что бы там об этом не думал художник а для души можно будет и потом что то заказать